Глава 5. Простите, что вы сказали? Осторожно переспросила Алина, начав сомневаться, не посещают ли ее слуховые галлюцинации. Я предложил вам стать моим телохранителем, повторил Владыка, скрыв улыбку. Реакция на мирянке позабавила. Зачем вам это? Вы ведь и сами можете справиться с любыми противниками. Может, Алина слегка и польстила ему, но все равно была уверена, что этот эльф. Способен на многое, если не на все. — Не со всеми, — заверил Гарриат. — Все же позволив себе приподнять уголки губ. — Вам такая задача может показаться странной, но мне нужно, чтобы вы держали на расстоянии тех, кто к... покушается на мое тело в определенном смысле этого слова. — Ну, почему же странный? — хмыкнула Алина и даже немного расслабилась. Теперь, по крайней мере, все становилось понятным. Это тоже входило в наши обязанности. Охранять объект от слишком ретевых поклонников. Прекрасно, значит, вы понимаете, что эти самые поклонники могут слишком сильно надоедать? Да, кивнула Алина и погрузилась в свои мысли. владыка не торопил, давая время обдумать свое предложение. Правда, при этом нисколько не сомневался, что новоявленная эльфийка ухватится за такую возможность. Не могла же она не понимать все выгоды своего положения ее обеспечит привычной работой, заодно помогая освоиться в новом и пока еще непонятном мире. Ну а то, что Мгарриот может контролировать переселенку, постоянно держа ее при себе, не такая уж и большая цена. Наконец, все за и против, Алина сказала. — Это действительно прекрасный выход для меня. Заниматься тем, что я умею лучше всего. Вот только мне все равно необходимы учителя. — Учителя? — переспросил Владыка. Вы правильно поняли. В своем мире я хорошо владела огнестрельным холодным оружием. Но, как я понимаю, здесь огнестрельного нет, хоть это и не суть как важно. Его я легко смогу заменить кинжалами, мечами, арбалетами и много чем еще. Несколько лет увлекалась разнообразными видами средневекового оружия. Загвоздка в том, что я совершенно не знаю и не владею своим телом на должном уровне. Ваша реакция намного быстрее человеческой поэтому первое время еще можно будет наговориться о травмой, но потом это может показаться странным и вызвать ненужные подозрения. Я понял вас. Горят кивнул, принимая доводы девушки. С вами будет заниматься Даниер. он прекрасный учитель. Да и мне не помешает размяться, поэтому можете рассчитывать и на мое участие в уроках. Ну, а узнать больше о нашем мире вам поможет рай. Кроме него, мы более никому обратиться не сможем. «Так, вы согласны с моим предложением?» Спросил он ли про формы, хотя и так уже было все понятно. «Да, Владыка, подтвердил Алина. Когда начнем?» «С Алтемал раем вы можете начать заниматься уже сегодня. Я предупрежу его. А вот к занятиям с Даниером приступите после разрешения целителей. Я не хочу укладывать вас в постель так быстро». Как-то это слишком двусмысленно прозвучало. Подумала девушка и отогнала прочь ненужные мысли. «Хорошо, тогда так и поступим», — согласилась Алина. «Но все же я бы хотела как можно скорее встретиться с целителями. Для меня непривычно так долго заниматься ничего не деланием». «Понимаю, ну, давайте не будем так спешить», — улыбнулся владыка. «Всему свое время». Раздавшаяся в стунгую дверь прервала их беседу. Алина растерянно посмотрела на собеседника. Она никого не ждала, да и не мог никто знать, что девушка здесь. Они покинули лечебное отделение очень рано при помощи портала, поэтому их не видели. «Это ваша комната, вам отвечать!» Указав на дверь, сказал Гарриот. «Войдите!» Повысив голос, пригласила Алина. В открывшуюся дверь прошел рай и, заметив владыку, поклонился и обратился к нему. «Не хотелось бы прерывать вашу беседу, но через час вам, мой повелитель предстоит встретиться с делегацией гномов». «До этого момента нужно решить еще несколько вопросов, а советники не могут вас найти». «Простите, мы заговорились, и я действительно забыла времени». Искренне извинился Гарриат. По крайней мере, Лене показалось именно так, вновь вызвав массу вопросов. Слишком этот эльфийский владыка не походил на облеченного огромной властью чел-существо, и вновь пришлось списать все на особенности мира» о котором с каждой минутой хотелось узнать все больше. «Уж, будьте любезны, не исчезать так внезапно!» С ехидством, которое она даже не пыталась скрыть, сказал придворный маг. «Как-то староват я бегать по дворцу, да и не солидно это». При последних словах мага Алина поперхнулась чаем. Вот уж каким-каким, а старым Алталрай точно не выглядел. Красивый, статный, рыжеволосый мужчина в неизменно белой хламидии. Девушка искренне желала выглядеть так же в его годы, хотя об этом теперь она могла не волноваться. К новому телу прилагались приятные бонусы в виде долголетия и отсутствия внешних признаков старения. «Ну что же, тогда я вас покину». Проигнорировав выпад бывшего наставника, Гарриот встал с кресла. «Алталрай, -э я бы хотел вас попросить заняться образованием Алты Алире, чтобы восполнить ее пробелы о нашем мире». Алта согласилась стать моей телохранительницей. Но перед тем, как она вернется в наше общество, нужно вложить в ее голову недостающие знания. Потеря памяти не может быть достойной причиной полного неведения о нашем мироустройстве. С удовольствием займусь этим». Алта Лрай еще раз поклонился, так выказывая свою готовность обучать Переселенку всем основам. «Думаю, обязательно стоит добавить этикет, танцы, геральдику». Придворный маг как-то уж слишком плотоядно посмотрел на Алину. Насколько я помню, Алта Алире – маг средней силы. Стоит коснуться и этих знаний. У нас действительно много работы. Девушка перехватила полный сочувствие взгляд владыки и искренне пожалела себя. Она начала подозревать, что маг – скрытый садист. Его любимое занятие – это истязание эльфов посредством запихивания в них неимоверного количества знаний. У Алины даже закралось трусливая мыслишка отказаться от этого удовольствия хотя бы на сегодня, сославшись на плохое самочувствие. Вот только знания ей были жизненно необходимы. Ну, по крайней мере, некоторые из них точно. «Алталарай, а зачем мне танцы ингеральтика?» Осторожно поинтересовалась девушка. «Моя работа точно не предполагает развлечений, а...» «Нужно быть готовым ко всему», — перебил ее маг. Вам нужно знать всех, с кем поддерживает дружеские отношения наш народ, и тех, с кем общение сводится к осторожной любезности. А также обязательно запомнить, с кем мы враждуем, чтобы не попасть в просак. Знание истории их родов тоже очень важно. А танцы? Помнится, вы прекрасно танцевали на балу, устроенном в честь орхских послов. И если вас кто-то пригласит, не будете же вечно отказывать? «Не я танцевала», — попробовала возразить Алина. Вы. Вмиг посерьезнев, жестко сказал -э рай. «Вы танцевали, вы поддерживали светские беседы, вы выезжали на охоту. Вам все понятно, Алтелрэ?» -э «Суровый мужик», — подумала она, прежде чем сказать. «Да». «Вот прекрасно». Мак улыбнулся, довольный ее ответом. «Я подберу нужные вам книги в библиотеке, и можно будет приступать». Алина не успела ничего сказать, как Алтелрай -э исчез в портале оставив ее один на один со своими мыслями. Встав с дивана, девушка прошлась по комнате, дотрагиваясь до предметов интерьера и, рассматривая их так внимательно, словно они могли ответить на все ее вопросы. Вновь раздавшийся в дверь, отвлек Алину от ее занятия. Дав разрешение войти, она с интересом посмотрела на двух эльфиек, пожаловавших к ней. «Здравствуйте, Алталере!» Склонившись в поклоне, проговорила одна из них. Рыжеволосая девушка. «Меня зовут Айриэль, а это Энель, указывая на свою светловолосую подругу, сообщила она. «Мы будем вам прислуживать». «Приятно познакомиться», — пробормотала Алина, слегка напрягшись. Мало того, что ей никогда не прислуживали, так еще и приходилось опасаться, как бы ненароком не выдать себя. Но девушки, споры приступившие к своим обязанностям, О чем-то весело чебетали, совершенно не обращая внимания на хозяйку покоев. Алина же, не зная, куда себя деть, отошла к окну, разглядывая красивый осенний вид на склонах гор. Ее поразило, что рядом с дворцом все цвело и благоухало, совсем не по-осеннему. А лес вдалеке переливался всеми красками, присущими золотой поре. «Хм, может магия?» — подумала она, внимательно рассматривая пейзаж. «В принципе, почему бы и нет?» Насколько я помню из разговоров племянницы, эльфы сильные маги, и у них полное единение с природой. Наверное, эти точно такие же. Так что, думаю, договориться с ней они вполне могли. Мы закончили, — подала голос Энель. Приятного вам дня, Алта Алире. И вам того же, — пожелала в ответ Алина. Когда девушки покинули комнату, Лисовская открыла одно из окон и шагнула через него на небольшой балкон. Рядом с святым ограждением стоял плетеный стол с четырьмя такими же стульями. Но девушка проигнорировала их, подойдя вплотную к перилам. Осмотревшись вокруг, Алина узнала многие растения. Вот только все равно они казались какими-то чужими. Даже сам воздух был неведом ей. — Значит, талта да? — пробормотала она. Имя неуловимо напоминало ей ее собственное но в то же время совершенно незнакомая и непривычная. Но был ли у нее выбор? Нет. Закрыв глаза, девушка вдохнула воздух полной грудью и с трудом, сдерживая слезы, пробормотала. — Ну что же, прощай, Лизовская Алина Викторовна. Пусть земля тебе будет пухом. — Я рад, что вы, наконец, себя отпустили, — проговорил рай, заставив Алину вздрогнуть от неожиданности. Этот эльф, оказывается, был способен передвигаться совершенно бесшумно. Планировал он расправиться с Алиной, и та даже воспротивиться не успела бы. Вы уже вернулись? спросила она очевидную вещь. Да, и принес вам нужные книги. Идите за мной. Пройдя вслед за магом в комнату, девушка с удивлением, граничившим с шоком, уставилась на стол, заваленный каким-то чересчур огромными по пообъемы фолиантами. Судя по их количеству и толщине, Ей предстояло просидеть за учебниками безвылазно не один год. Думаю, вам стоит начать с этикета. Тем временем предложил рай. И, выудив из стопки нужное, подрузил на руки Алини здоровенный талмуд. Эм, а... Не волнуйтесь так сильно, хмыкнул маг, не совсем верно поняв ее удивление. Здесь собраны правила поведения не только эльфов, но также дроу, гномов, орков, оборотней драконов и... Заметив совсем ушашлевший взгляд новой ученицы, со вздохом закончил. «Всех?» «Совсем всех?» Слабым голосом уточнила Алина. «Да, это очень важно для вас. Вы, как я уже говорил, будете постоянно находиться рядом с Водыкой, и поэтому не имеете права опозориться». рай ответьте на один вопрос». Попросила Алина, задумчиво взвешивая в руке увесистую книгу, словно собираясь метнуть ее. «Ведь были переселенцы до меня, если вы сразу поняли, кто я такая?» «Были несколько», — подтвердил маг и присел на диван. «Они что-то сделали? Раз вы так настороженно относитесь ко мне, хоть и пытаетесь помочь». Девушка тоже присела, не прерывая зрительного контакта с собеседником. «Я не дура и прекрасно все вижу и понимаю. владыкович как-то раньше обходился без телохранителя. Предложил мне эту работу лишь потому, что вы не хотите выпускать меня из поля зрения надолго». Думаю, что имею право знать, чтобы хоть примерно представлять, что меня ожидает». Алталрай, поразмышляв некоторое время, взял со стола еще одну книгу и протянул ее Алине. Здесь вы найдете информацию о самых выдающихся личностях, оставивших след в истории нашего мира. Нам известно о трех переселенцах. Советую начать читать про Алис Мудрую, затем ознакомиться с достижениями Кимлана Покорителя и закончить историей об Эврис Кровавой. «А выводы сделайте сами. Ненадолго я вас покину, мне нужно присутствовать на встрече с делегацией гномов». Склонив голову в знак прощания, маг исчез в портале, оставив Алину один на один с книг. Отложив пока вызывающего нервную дрожь монстра по этикету, она взяла другую книгу и вышла на балкон. Там, удобно расположившись на одном из плетенных кресел, углубилась в чтение истории. Если две первые были приняты с одобрительным хмыком, что последняя в шок. После того, что устроила это Элрис, удивительно, почему эльфы сразу же не убили Алину, когда узнали, кто она такая. Та женщина была сумасшедшей, раз создала кровавый орден, принесший столько разрушений и горя этому миру. Алине стало интересно, кем Элрис была в своем мире. К сожалению, в книге не упоминалось о том, что все эти выдающиеся личности являлись такими же переселенцами, как и Алина. Из чего можно сделать вывод, что все держалось в сражайшей тайне, которая была известна лишь немногим. Задумчиво потеряв подбородок, девушка посмотрела на видневшийся вдалеке осенний лес. Теперь становилось понятно предложение владыки. На его месте Алина поступила бы точно так же. Но то, что ее не убили, все равно немного неожиданно. Ведь с их возможностями можно провернуть все это вполне спокойно. Значит, есть что-то еще. То, что ей не хотят или пока не собираются сообщать. Остается только быть на чеку. Алина не желала становиться разменной монеты в непонятных ей играх владыки. Но чтобы защитить себя, нужно обязательно узнать как можно больше, чтобы понимать уклад этого мира. Вот только раздавшийся голос лирии отодвинул планы Алины на некоторое время. «Алире!» — воскликнула эльфийка, выскакивая на балкон. «Мы, как и обещали, пришли тебя навестить». «Но как вы меня нашли?» Поинтересовалась Алина, немного скованно обнимая повисшую на ней девушку. «Мы ведь пришли сюда порталом». «Нам сказал алтлрай Рэй, ответил Алт-Малиар, выходя на балкон вместе со своей женой. «Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше». Алина настороженно посмотрела на Алту на Риту, не зная, чего от нее ожидать. «Это чудесно, дорогая». Слегка запнувшись, сказала Эльфийка и, подойдя, погладивая девушку по щеке. «Я тебя очень прошу, впредь постарайся быть осторожнее, нам бы не хотелось тебя потерять». И столько болезненного смирения было в ее глазах. Алине стала искренне жаль эту женщину. Она не знала, о чем именно они разговаривали с лодыкой, и как ему удалось уговорить Алтуна Риту не выдавать секрет Алины. Но вполне можно было догадаться, что эльфийка пошла на уступки ради памяти дочери. И все равно. Лисовскую интересовало, почему Алтана Рита наблюдала за душой дочери. Что же было не так с Алире, если потребовалось вмешательство специалиста? Еще одна тайна, которую стоило бы разгадать. Определенно. Эта эльфийка, чьи тело сейчас занимала Алина, была не так уже проста. Хотела скорее во всем разобраться, или понять хотя бы часть происходящего. Я постараюсь, но обещать ничего не могу ответила Алина, осторожно пожав ладонь алты на Риты. «Я заметил в гостиной много учебников», сказала тем временем Алта Малиар, подходя к перилам балкона. «Да, это Алтылрай принес», ответила девушка, рассматривая гордый профиль своего нового отца. «Он думает, что это поможет мне хоть что-то вспомнить». «Хорошая идея», — согласился Эльф. «Надеюсь, что придворный маг окажется прав». «Я тоже надеюсь». Алина чувствовала себя все более неудобно от того, что приходилось врать ему. Как бы мужчина ни пытался казаться спокойным и даже немного трешенным, но было заметно, что это всего лишь маска, за которой скрывается беспокойство отца за своего ребенка. Благо, сама не зная того, Алину спасла Элирия, начавшая щебетать о том, что произошло за время лечения. Она так забавно мучилась, когда рассказывала о чем-то неприятном для себя. Или же наоборот, победно улыбалась, говоря, как практически все в дворце не дают ей прохода, желая узнать о здоровье Алире и засвидетельствовать той в свое почтение. А еще спешан заверить, что будут рады видеть ее у себя в гостях. Вот только лизолобов мне не хватало. Мысленно застанала Алина, примерно представляя, чего стоит ожидать, когда она наконец предстанет перед всем этим блистательным обществом. — Да мне в пору самотило телохранителя искать, Пару вот на лоскуты. — Не волнуйся. Заметив кислое выражение лица старшей дочери, попытался успокоить Алтмалиар. Первое время мы их придержим, ну а потом, возможно, они и сами немного успокоятся. — Это вряд ли, — вздохнула Алина. И, заметив заинтересованный взгляд эльфа, туманно пояснила. — Владыка сделал мне одно предложение. Не хочу пока говорить. Думаю, в скором времени он сам сообщит эту новость. «Он ведь ничего, то есть...» Окончательно растерявшись, Алтана Рита замолчала, сжав руки в кулаки. «Все хорошо», — мягко улыбнувшись, заверила ее Алина. «Хорошо», — словно эхом повторила Эльфика, принимая ее ответ. А вот новоявленная сестра совсем не удовлетворилась таким объяснением, что становилось заметно по блестящим и любопытствам глазам. «Илирия так просто не отстанет». И сейчас от расспросов ее удерживал только строгий взгляд отца. Она умела быть терпеливой, поэтому решила обождать до более удобного времени. Так, за легкой беседой в кругу новой семьи, Алина и провела практически весь день. Лишь несколько раз их беседа прерывалась, когда заходили Ариэль и Эниэль, принесшие сначала обед, а затем ранний ужин. За этот день Алина многое узнала о своих родственниках, их интересах и увлечениях. Как девушка уже знала, мать Алты Алире, а теперь и ее, была практикующим врачевателем душ и очень редко появлялась дома, путешествием практически по всему миру, чтобы наблюдать за своими пациентами. Отец же занимал должность начальника одной из приграничных крепостей, поэтому тоже являлся нечастным гостем в своем родовом гнезде. Сначала дети жили с отцом, а Алта Нарита навещала их там. Но затем Али Рей уехала учиться в Академию стихий. Вот только великого мага, как юная эльфика мечтала, из нее не получилось. У девушки оказался средний дарк магии воздуха. Поэтому, не доучившись последний год, она бросила все и отправилась путешествовать, надеясь реализовать свои амбиции как-то иначе. И лишь спустя 70 лет на свой 193-й день рождения Али Рей вернулась домой. Если честно, Этот момент Алину слегка смутил. Дочь, можно сказать, сбегает из дома и бродит по миру невообразимое количество лет. А родители и не думают волноваться по этому поводу. Останься лисоской наедине с Алтой Наритой, то обязательно спросила бы, почему они позволили Алире так поступить. Но ни Алтмалиар, ни лирия не спешили покинуть их общество. Поэтому пришлось молчать, выжидая более удачного момента. И вскоре терпение Алины было вознаграждено. Оказалось, что ее новый отец все же следил за блудной дочерью, исправно получая донесение о ее местоположении. Но и ограничивать желание познать мир не собирался. И пусть Алину все равно удивлял такой подход, спорить она точно не собиралась. Раз этот Тельф считал, что его дочь находилась в полной безопасности, то кто она такая, чтобы доказывать обратное? После возвращения. А Лере больше не сбегала из дома, бесцельно живя в имении. Потом, как сказала сестра, у нее появились какие-то тайны, и девушка часто стала пропадать из дома. Лере смеялась, утверждая, что сестра влюбилась. Уж больный вид у той был мечтательный. Но Алире упорно отнекивалась. А затем вдруг решила съездить в столицу, чтобы развеяться. И пробыла там всего месяц, как случилось очередное покушение на владыку. Ну а дальше Лисовская сама знала, что произошло. «Есть над чем подумать», — решила Алина. «Уж слишком мутная история». В часу шестом к ним на огонем заглянул Рай, приведя с собой еще одного эльфа с внимательными серыми глазами. Маг представил его как Алта-Аландера, гения, вытащившего Алире с того света. Родители сразу же собирались, не желая мешать беседе целителя со своей пациенткой. Правда, и Лирия все порывалась остаться. Но отец вывел ее за руку, в полголоса отсчитывая по дороге. Когда они наконец остались одни, Алтеландер захотел осмотреть девушку еще раз. На окраине столице случился пожар, много пострадавших. Рассказывал он, водя окутанными светом руками вокруг Алины. — Вы спасли мне жизнь, — ответила она. — Это вам более чем достаточно. Это настоящее чудо, что после получения таких травм я сумела выжить. Алталандер — один из лучших целителей в мире, — проинформировал придворный маг. — Поэтому вы просто обязаны были выжить. — Не говори так, словно это только моя заслуга, — отмахнулся целитель. Алта оказалась достаточно сильной, чтобы дождаться помощи и суметь вынести лечение, Но зато сейчас она полностью здорова. — И это, несомненно, радует, — улыбнулась девушка. Теперь я со спокойной душой могу покинуть вас, так как меня ожидают другие пациенты». Распрощавшись и кинув напоследок слишком пристальный взгляд на Алину, Алталандер ушел. «Вы прочитали?» Сразу перешел к делу Алталрай, подойдя к окну. «Да, и понимаю ваши опасения», — ответила Алина. «Но и говорить, что я совершенно на нее не похожа, не буду. Это было бы глупо с моей стороны, да и вы не поверите». Только время покажет, что с моей стороны вам опасаться нечего. Рад, что вы это понимаете. Как-то уж слишком довольна, проговорил маг. Тогда сейчас вам нужно сосредоточиться на обучении и познании мира и его устоев. Как я понимаю, незапланированное нашествие родственников не дало возможности начать ознакомление с предложенным учебным материалом. Да, не получилось. Согласилась Алина и покосилась на ровные ряды книг, расставленные на стеллажах и когда только успели их туда перенести. Но, судя по их толщине, я зависну лет так надцать. Зависните? — непонимающий переспросил Алтелрай. — Эм, для их изучения понадобится не один год, — пояснила девушка, мысленно отвесив себе подзатыльник. — Нужно привыкать следить за словами, чтобы не вызвать ненужных вопросов окружающих. — Хм, а вот об этом я как-то не подумал, — нахмурил самак. Все это действительно потребует много времени. Но другого способа нет. Вернее, есть, но лучше его не использовать. Есть возможность не корпеть долгое время над книгами? И вы молчали? Алина даже пристала, с надеждой посмотрев на своего наставника. Что за способ и насколько он быстрый? Очень быстрый. Заверил, а рай поморщился. Это заклинание, помогающее запоминать большие объемы информации. Вот только он очень болезненный. Его применяли в основном в разведке, но лишь когда работали в паре. Один применял заклинание и запоминал информацию, а второй потом вытаскивал напарника, потому что пока информация запишется в мозг, запоминающий будет практически обездвижен за боли. Ну так мы же не на задание, а более вытерпеть смогу, заверила его Алина. Готовая подписаться на все что угодно, лишь бы это помогло сократить время обучения. «Читайте свое заклинание и запихивайте в меня все знания». «Какая вы быстрая!» — усмехнул собак, усаживаясь на диван. «Вы не понимаете, что если я и правда запихну всю информацию за один раз, вы умрете от невыносимой боли. Гуманием будет сразу остановить вам сердце». «Простите, погорячилась». Покаялась Алина, проникшись словами наставника. «Тогда как мы поступим?» «Мы растянем удовольствие». Мрачно хмыгнул рай и Стас с дивана прошел к одному из стеллажей, чтобы взять уже успевший набить оскомину том по этикету. «Сейчас пройдем в вашу спальню, и вы ляжете на кровать. Там мы продолжим». Согласно кинув, Алина отправилась в указанном направлении. В спальне, сняв обувь, она легла поверх покрывала и выжидающе посмотрела на эльфа. рай сначала кинул пристальным взглядом Алину, потом уставился на книгу в своих руках и тяжело вздохнул. Девушке на мгновение показалось, что он сейчас перекрестится, словно собираясь прыгать в ледяную воду. Но, конечно же, ничего такого эльф делать не стал. Открыв книгу, маг отмерил одну четвертую ее часть и, отдав Алине, проинструктировал. «Когда я прочту заклинание, просмотрите все те страницы, которые я выбрал. Не старайтесь их читать, это не нужно, просто пролистайте их». «Хорошо, поняла». Отозвалась она – и посмотрела на первый лист. Ей не терпелось узнать, как все будет происходить. Алина сама себе напоминала маленькую девочку, ждущую чуда «Тогда приступим, и да помогут нам боги!» Еще раз вздохнул эльф и принялся читать заглянание. «Приступайте!» Спустя некоторое время разрешил он, сделав завершающий пас рукой. Алина почувствовала себя немного странно, словно в ее памяти открылась бездонная дыра. Зрение стало намного острее, хотя девушка и раньше не жаловалась на него. Пожав плечами и стараясь не обращать внимания на немного неприятные ощущения, Алина принялась перелистывать страницы, рассматривая их, но не вчитываясь. Все. Спустя некоторое время она захлопнула книгу и улыбнулась магу. А спустя несколько секунд начался ад.